Глава 10: Борис Павлович Белоусов и его колебательная реакция. Колебательная реакция Белоусова-Жебатинского широко известна не только в научном мире. Ее знают школьники, студенты, просто любознательные люди. Вы смотрите на стакан с красно-лиловой жидкостью, а он вдруг становится ярко-синим, а потом снова красно-лиловым и снова синим, и вы невольно начинаете дышать в такт колебаниям. А когда жидкость налита тонким слоем, в ней распространяются волны изменения окраски, образуются сложные узоры, круги, спирали, вихри, или все приобретает совершенно хаотический вид. Эта реакция известна уже более 40 лет. Ее открыл в 1951 году Борис Павлович Белоусов. п р и м е ч а н и е Белоусов. Периодически действующая реакция и ее механизм. Рефераты по радиационной медицине за 1958 год. Москва. Медгиз. 1959 год. с т р а н и ц ы 145-147. Белоусов. Периодически действующая реакция и ее механизм. «Автоволновые процессы в системах с диффузией». Горький, 1981 год, страница 176-186. Конец примечания. Анатолию Марковичу Жаботинскому принадлежит решающий вклад в изучение этой реакции. Благодаря ему это замечательное явление стало общенаучным достоянием. Примечание. Примечание. Жаботинский. Периодический ход окисления малоновой кислоты в растворе. Исследование кинетики реакции Белоусова. Биофизика. 1964 год. Том 9. Страницы. 306-311. Конец примечания. Реакция именуется особо почетным образом двумя инициалами. б з р е а к ц и о н Открытие Белоусова практически завершило почти 150-летний поиск колебательных режимов в химических процессах. Периодические процессы вообще, по-видимому, одна из основ для построения т е о р и й в самых различных областях. Периодичность, регулярное повторение чего-либо во времени или в пространстве, убеждает нас в познаваемости мира. в причинной обусловленности явлений. В сущности, периодичность – основа мировоззрения детерминизма. Понимание ее природы позволяет предсказывать события, скажем, затмения или п о я в л е н и е комет. А такие предсказания – главное доказательство силы науки. История я б э з р е а к ц и о н яркая иллюстрация старой загадки – Что было раньше: курица или яйцо? Что первично? Феномен, требующий теоретического объяснения, или теория, предсказывающая появление неизвестного ранее феномена? На самом деле, это порочный круг. Мы замечаем и объявляем феноменом лишь то, что понимаем, для чего уже существует теория. Но для построения теории должен быть заказ, наличие необъясненного феномена. Разрыв этого порочного круга требует огромных интеллектуальных и нравственных усилий исследователя, первопроходца. Инерция здравого смысла – причина множества трагических судеб, печальной традиции посмертной славы, когда замечательные открытия оказываются преждевременными, непризнанными при жизни их авторов. Открытие Белоусова в этом ряду. Он наглядно демонстрирует эту трудность восприятия очевидности, того, что в буквальном смысле слова видно очам и, тем не менее, не видится окружающими. Однако начнем с самого начала. Старая Москва. Конец прошлого века. Семья банковского служащего. Отец Павел Николаевич и мать Наталья Дмитриевна, воспитывающие шестерых сыновей. Прямая аналогия с купеческим семейством Вавиловых, Кольцовых, Четверяковых. Много великих людей вышло из таких, как потом с пренебрежением говорили, мещанских купеческих семей. Владимир Иванович Вернадский когда-то с удивлением отметил, что нравственные и интеллектуальные достоинства российских дворян почти не сказались на развитии науки. в с ё имея и свободу, и благополучие, они занимались поэзией, музыкой, художествами – а строгий интеллектуальный труд требовал иного склада, бульдозерного, работящего. Вернадский удивился и не нашел ответа. Так вот, шестеро детей, начало века. Старший Александр, 17 лет, уже революционер. Планы увлекательные. Взрывать, стрелять, скрываться. Он пропитан Марксом, упорно его изучает И «Капитал», конечно, уже прочел. А книжка эта замечательная. Высочайших литературных достоинств, эмоциональных, художественных и, разумеется, научных. Блестящая романтическая мысль, покорившая столь многих. Саша Белоусов, вдохновленный идеей мировой справедливости, нашел прекрасную аудиторию в своих братьях, всех вовлек в революционную работу, в том числе, и 12-летнего Бориса. А революционная работа, как всем известно, связана с химией. Химия – самая лучшая наука для н и з п р о в е р ж е н и я существующего строя – учить делать бомбы. Лабораторию соорудили прямо на чердаке московского дома на Малой Полянке. Братья были увлечены по-настоящему. Делать бомбы в 12 лет – Это же наслаждение, да еще испытывать их, и что бы не знала мама. Детство Бориса Белоусова – это мечта для Тома Сойера и г е к е л ь б е р р и Фина. О детстве и юности братьев мне рассказала дочь Александра п а л ч а Белоусова, м о б и Александровна. Она родилась на пароходе между Японией и Соединенными Штатами, когда ее родители выполняли партийное поручение по сбору средств в Америке и других странах для будущей революции. Замечательная женщина. А ее сын Борис Рафаилович Смирнов стал ключом ко всей рассказываемой истории. В 1905 году, во время Первой русской революции, Саша Белоусов, связанный с верхушкой большевистской фракции, возглавил бригаду боевиков. Когда революция была задавлена, Александру удалось скрыться. Первым арестовали Сергея. Он назвался именем какого-то члена партии, который был ценнее для дела, чем этот мальчик, и погиб в Сибири. Кроме Сергея арестовали еще двух братьев, Владимира, 14 лет и Бориса, 12 лет, и отправили в тюрьму для особо важных преступников. Александр был арестован через год, но сумел бежать из сибирской ссылки. Борис в те годы еще спал в обнимку с большим плюшевым медведем. Пришлось жандармам принести его в тюрьму юному революционеру. Матери вскоре предложили «либо всех сошлем в Сибирь, либо отправляйтесь в эмиграцию». Естественно, она предпочла Швейцарию. Выехали в большевистскую колонию, ведь брат был большевиком. Борис оказался в окружении большевиков там, где в тяжелых условиях эмиграции они готовили то, что потом устроили. Веселое воспоминание Бориса п а в л ч и как он играл в шахматы с Лениным. Ленин, чтобы победить, всячески поносил своего противника, пытаясь его деморализовать. Это очень обижало Бориса. Что же он так ругается? Это было его единственное соприкосновение с вождями. Больше он никогда не занимался революционно-политической деятельностью и в партию никогда не вступал. Как ему удалось при этом достичь больших военных чинов в Советском Союзе? н ну, о может быть, поэтому он остался жив в 37-м, большевики тогда чаще убивали своих. Александр Павлович стал экономистом. Во время войны он завершал работу над книгой по экономике, оставаясь в Ленинграде, и умер в блокаду. А книга его погибла. В Тюрихе Борису надо было платить за обучение. Была другая возможность – обучаться бесплатно, но без диплома, со справкой о прослушанных курсах. Не сохранилось никаких документальных подтверждений, но, как я понял, в это время его главное увлечение по-прежнему – химия. Когда началась мировая война, он приехал в Россию призываться в армию добровольно. И удивительная история – его не взяли, не хватило веса. Таких тощих в рекруты не брали. Оставалась химия. Сейчас, говорят, в России было три великих химика – Ломоносов, Менделеев и Ипатьев. Ипатьев, создатель теоретических основ промышленной химии, в 30-м году, предвидя арест – Сумел уехать за границу и поселился в США. В Америке ему посвящены труды, симпозиумы и тому подобное. В России же его почти не знают. Белоусов поступил на работу в химическую лабораторию металлургического завода «Гужона» в советское время, завод «Серп и молот», идейно руководимую Ипатьевым. Поступить к Ипатьеву в лабораторию означало заняться военной химией. Борис Павлович усовершенствовал там свое образование и стал настоящим военным химиком. Еще до революции он разрабатывал способы борьбы с отравляющими веществами, думал над особыми составами для противогазов. После революции стал военным, а с 1923 года по рекомендации академика Лазарева преподавал химию командиром Красной Армии в высшей военно-химической школе РКК, читал курс лекций по общей специальной химии в школе усовершенствования командного состава РКК, а в 1933 году стал старшим преподавателем военно-химической академии имени Ворошилова. Однако основное содержание его жизни – научные исследования. Он автор множества научных трудов. Но в силу их специфики, ни одной строчки трудов Белоусова, даже их краткого изложения, никогда и нигде не было опубликовано. Все шло в виде закрытых инструкций, приказов с грифом совершенно секретно. В моем архиве есть копия некогда секретного отзыва академика Александра Николаевича Терехина, где он называет Бориса Павловича выдающимся химиком. Отзыв был написан в связи с возможностью присуждения ему степени доктора химических наук без защиты диссертации. В отзыве отмечается, что Белоусовым начато совершенно новое направление газового анализа, заключающееся в изменении цвета пленочных г е л е й при сорбации ими активных газов. Задача заключалась в создании специфических и универсальных индикаторов на вредные газообразные соединения с обнаружением их в исключительно малых концентрациях. Эта задача была блестяще выполнена, был разработан ряд оптических приборов, позволяющих автоматически или полуавтоматически производить качественный анализ воздуха на вредные газы. В этой группе работ Белоусов проявил себя как ученый, по-новому ставящий проблему и решающий ее совершенно оригинальным путем. Помимо этих исследований, Белоусову принадлежит ряд столь же оригинальных и интересных научных работ, которые не оставляют сомнения в том, что он, безусловно, заслуживает присуждения ему степени доктора химических наук без защиты диссертации. Но Борис Павлович ничего не хотел, никаких дипломов. От этого не становится умнее. Его произвели в комбриге, высокое для х и м и к а в о е н н о е звание, эквивалентное званию генерал-майора. В период массовых репрессий 1937-1938 годов были арестованы и убиты очень многие кадровые военные в звании от майора и выше. Погибли многие сослуживцы и друзья Белоусова. Его не арестовали, может быть, потому, что еще в 35-м он ушел из армии в долгосрочный отпуск, а после 3 8 в отставку. Борис Павлович стал работать в секретном медицинском институте, где занимались в основном токсикологией. Сначала был заведующим лабораторией. Потом спохватились, что нет университетского диплома, и перевели на должность старшего лаборанта, не освободив от обязанностей заведующего лабораторией. По многим качествам он оставался военным человеком. Раздражала новая среда, сложные взаимоотношения с эмоциями, чувствами, обидами. Характер у него всегда был непростой, а с годами стал совсем сложным. Директор института, тем не менее, понимал, с кем имеет дело. Сейчас этого не постичь, но тогда все главные и не очень главные бумаги имели подпись Сталина с синим толстым карандашом. На это же имя было написано письмо о том, что в секретном нашем учреждении работает заслуженный человек. з а р п л а т а у него низкая, как у старшего лаборанта, поскольку не имеет диплома о высшем образовании. А на самом деле он заведует лабораторией. На этом письме Сталин начертал. Платить как заведующему лаборатории, доктору наук, пока занимает должность. Толстым синим карандашом. Недруги примолкли. Сам Сталин велел платить. Длилась эта правда недолго. Сталин вскоре умер. В эти годы главной стала лучевая проблема – противолучевые средства. У Белоусова были замечательные открытия в области противолучевых препаратов. Работавшая с ним Людмила Тихоновна Туточкина рассказала мне как-то о его предложении, Использовать в качестве противолучевых средств производные хитина. Хитиновый покров насекомых – это своеобразная лучевая ловушка. Хитин можно, например, выделить из панцирей крабов. Его много в криле. Результаты этих работ тоже погребены где-то в секретных отчетах. В это время в биохимии были открыты циклические реакции. Одно вещество превращается во второе, второе в третье, третье в четвертое, потом в пятое, а из него образуется опять первое. Борис Павлович подумал, что это замечательная вещь и надо ее исследовать, что хорошо бы сделать химическую аналогию биохимических циклов. Вот тут-то и начинается химия с детства. Это только живой химик может сразу придумать. Вспомнить, что в 1905 году он брал б е р т о л е т о в у соль, что ее аналог калий-бром-О3, там хлор, а тут бром. Можно устроить реакцию, в которой исходный компонент цикла Крепса, лимонная кислота, будет окисляться этим аналогом бертолетовой соли. Бром окрашен, поэтому он будет виден, когда выделится в ходе реакции. Это была удача. Чтобы ускорить реакцию, Борис Павлович добавил в раствор к а т а л и т и ч е с к и е количество соли церия. Церия – элемент переменной валентности, он катализирует, Окисление, переходя из четырех в трехвалентное состояние. В растворе, в довольно концентрированной серной кислоте, сначала действительно появилась желтая окраска, но потом почему-то исчезла, и вдруг возникла снова, а потом опять исчезла. Так была открыта колебательная химическая реакция в растворе. Действительно ли Белоусов первым открыл химические колебательные реакции? Лауреат Нобелевской премии Пригожин считает работу Бориса Палча научным подвигом XX века. Думаю, это несколько завышенная субъективная оценка, но тем не менее, некоторым же авторам популярность БЗ-реакцион кажется несправедливой, а роль Белоусова преувеличенной. В очень экзальтированной статье Вольтер пишет «Честь открытия химических колебаний не принадлежит нашему XX веку». В 1828 году Фехнер изложил результаты исследования колебаний электрохимической реакции. В 1833 году Гершель публикует «Исследование колебаний в каталитической гетерогенной реакции». Наиболее интересна публикация Розеншельда в 1834 году. Ее автор совершенно случайно заметил, что небольшая колба, содержащая немного фосфора, в темноте испускает довольно интенсивный свет. Это свечение регулярно повторялось каждую седьмую секунду. Приводится детальное описание мерцаний колбы. лет спустя, Со В 1874 году эти эксперименты с мерцающей колбой продолжил француз Жубер. Еще через 20 лет ц е н т н е р ш у э р исследовал влияние давления воздуха на периодические вспышки фосфора. Особенно яркая страница в истории химических колебаний связана с кольцами э л и з е г а н к а 1896 год. И все-таки открытие Лизи Ганга, имевшее большой резонанс в н а у ч н ы х х и м и ч е с к и х кругах, не было первым. И до него изучались химические волны, а в 1855 году вышла книга Рунга, в которой были собраны многочисленные примеры этих экспериментов. п р и м е ч а н и е Вольтер. Легенда и быль о химических колебаниях. Знание Сила. 1988 год. Номер 4 страницы. 33-37. Конец примечания. Не принадлежит, если на то пошло, честь открытия химических колебательных реакций и 19 веку. Еще в 17 веке... Периодические вспышки при окислении паров фосфора наблюдал Роберт Бойль. п р и м е ч а н и е Жаботинский. История химических колебаний и волн. Хаос, 1991 год, номер 1, 4, страницы 3 7 9 3 8 5 Конец примечания. А знал ли Белоусов об этих работах? Знал ли он брошюру «Кремана. Периодические явления в химии», изданную в Штутгарте в 1913 году? Думаю, знал. Тем более, что свободно владел немецким и французским языками. Не мог он не знать и книги академика Лазарева, Примечание. Лазарев. Исследование по ионной теории возбуждения. Москва, 1916 год. Конец примечания. Который, будучи биофизиком, увлекся идеей химических колебательных процессов как основы физиологических периодических явлений. Не мог он не знать из замечательной книги Шемякина и Михалева «Физико-химические периодические процессы», изданной в Москве в 1938 году. Примечание. Шемякин, м и х а л ё в физико-химические периодические процессы. Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1938 год, конец примечания. Не могли не знать эти работы и высокообразованные рецензенты. Почему же были отвергнуты статьи Белоусова? посланные им в 51-м и 55-м годах в очень солидные химические журналы, журнал общей химии и кинетика и катализ. Дело, видимо, в инерции предыдущего знания.